Глава 11. Это быть дохрианцы, господин генерал. Убрав последний трофей, Броган закрыл футляр и посмотрел в темные глаза Гальтера. — И что они Сегодня утром, когда они начали собираться, я заподозрил неладное и решил посмотреть. Именно из-за них в городе такой беспорядок. Ты говоришь, начали собираться? Гальтера кивнул. Вокруг дворца исповедниц господин генерал а в полдень принялись петь. Тобис с ошарашенным видом наклонился к Гальтере. Петь? А ты и не запомнил слова? Гальтера сунул палец за ремень. Они пели часа два, не меньше. Трудно не запомнить, когда столько времени слушаешь одно и то же. Дохрианцы кланялись стоя на коленях и все время повторяли одни и те же слова.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 Гораздо больше, чем мы думали, господин генерал. Они заполнили всю площадь перед дворцом, все соседние скверы и улицы. Яблоку негде было упасть, так плотно они стояли, будто каждый хотел быть как можно ближе к дворцу исповедниц. По моим подсчетам, их было около двухсот тысяч. Пока это продолжалось, жители были едва ли не в панике. Они не понимали, что происходит. Гальтера помолчал, потом продолжал. Я проехал вокруг города, и на окраинах их было еще больше, чем у дворца. И все, независимо от того, где находились, кланялись и пели, как будто вместе с теми, что в городе. Я скакал быстро, проехал немалый миль и не видел ни одного от хорянца, который бы не кланялся и не пел. Их голоса доносились со всех окрестных холмов. И никто не обращал на нас ни малейшего внимания, когда мы проезжали. Броган задумался. Должно быть, он здесь, этот магистр Рал. Гальтера переступил с ноги на ногу. Он здесь, господин генерал. Пока они пели, все два часа он стоял на верхней ступеньке главного входа дворца и смотрел. И ему кланялись, словно он сам создатель. Рот Брогана скривился от отвращения. Я всегда подозревал, что от варвары. Подумать только, молиться на обычного человека. А что было потом? У Гальтера, который весь день не слезал с коня, был усталый вид. Закончив петь, они принялись скакать и орать как безумные, выражая свое ликование. Можно было подумать, что им только что удалось вырваться из лап самого владельца. Я успел проехать две мили, пока они веселились. Наконец, солдаты расступились, на площадь вынесли два тела, и наступила тишина. Сложили огромный костер, водрузили на него мертвецов и подожгли. И пока тела не превратились в пепел, этот их магистр рал, стоял и смотрел. Ты его разглядел? Гальтера покачал головой. Гарианцы стояли слишком тесно, и я решил не пытаться протиснуться ближе. Они могли вообразить, будто я скверняю их церемонию и набросились бы на меня. Поглаживая пальцем футляр, Броган погрузился в размышления. Правильно. Мне бы и не хотелось, чтобы ты расстался с жизнью ради того, чтобы посмотреть, как выглядит этот человек. Чуть поколебавшись, Галтей рассказал: Вы скоро сами его увидите, господин генерал. Вас приглашают в дворец. Броган строго поглядел на него. У меня нет времени на развлечения. Мы должны отправляться за матерью исповедницей Гальтера вынул из кармана какую-то бумагу и протянул генералу. Когда я приехал, делегация от хрянцев как раз собиралась войти в наш дворец. Я остановил их и спросил, что им нужно. Они дали мне это. Броган развернул свиток и прочитал. Магистр рал: "Просит дворян, дипломатов и официальных представителей всех стран прибыть во дворец исповедниц. немедленно". Он сердито скомкал бумагу. "Я предоставляю аудиенции, а не прошу их". И как я уже сказал, у меня нет времени на развлечения. Гальтера указал в сторону улицы. Я так и подумал и сказал тхарианцам, что передам приглашение, но вы вряд ли приедете, поскольку заняты другими делами. А они сказали, что магистр Рао желает видеть всех и в наших интересах выкроить время. Броган отмахнулся. Никто не развяжет войну из-за того, что нас не будет на светском приеме в честь очередного князька. Господин генерал, вдоль всего королевского ряда плечом к плечу стоят хрянцы. Все дворцы окружены. Солдат, передавший мне бумагу, сообщил, что если мы не приедем, они нас эскортируют во дворец исповедниц. За ним десятитысячное войско, так он сказал. А Это не лавочники и не крестьяне, решившие поиграть в солдатиков. Это настоящие войны, и они настроены очень решительно. Защитники паства могли бы сразиться с ними, будь здесь наши основные силы. Но мы привели с собой всего один полк. Пятисот человек недостаточно, чтобы прорваться из города. Мы не проедем и двадцати ярдов, как будем изрублены на куски. Броган посмотрел на сестру, стоящую у стены. Она разглаживала свои разноцветные лохмотья и не обращала внимания на разговор. Может, у них и всего 500 человек, но еще есть Лунетта. Броган не знал, что затеял этот магистр Рал, да это его и не волновало. Дхара заключила союз и получала приказы от имперского ордена. Скорее всего, это просто попытка занять более высокое положение внутри ордена. Всегда находятся такие, кто хочет получить больше власти, но не желает связывать себя обязательствами с этой властью сопряжёнными. Хорошо. Пусть будет так. Все равно скоро ночь. Мы пойдем на эту церемонию. Поулыбаемся новоиспеченному магистру Ралу, съедим его угощение, выпьем его вино и поздравим от имени братства. А на рассвете оставим Эйдендрилл имперскому ордену и пойдем по следу матери-исповедницы. Он кивнул сестре. Лунетта, ты идешь с нами. А как вы ее найдете? — спросила Лунетта, опять начиная чесаться. Мать-исповедницу, господин генерал. Как вы ее найдете? Тобис отодвинул стул и встал. А на юго-западе У нас больше, чем нужно людей, чтобы прочесать там все. Мы ее найдем». Правда? Почувствовав, что в ней нуждаются, Лунетта опять решила позволить себе дерзить. А расскажите мне, как вы ее узнаете? Она мать исповедница, как же мы можем ее не узнать? Ты, глупая стриганница!» Приподняв бровь, Лунетта поглядела на брата своими маленькими глазками. Мать исповедница мертва. Разве мертвый человек может ходить? Она не мертва. Повариха знает правду. Ты и сама так сказала. Мать исповедница жива, и мы ее схватим. Если то, что сказала старуха быть правдой, и чары видимой смерти быть наложены, то зачем это быть сделано? Объясни, Лунетти. Тобяз нахмурился. Чтобы заставить людей поверить, будто она умерла, и дать ей возможность бежать. Лонетта хитро улыбнулась. А почему никто не видел, как она убежала? Вот поэтому и вы ее не найдете.